Сказать, что Скобелев был просто взбешён, значило серьезно погрешить против истины. Нет, прославленный белый генерал находился в состоянии первобытной ярости, и только присутствие барышень, одна из которых была дочерью личного банкира императора, немного сдерживало его. «Как прикажете это понимать?» Растягивая каждое слово, процедил он. «Виноваты?» — с явным раскаянием в голосе на уместе с тем твердо отвечал ему мамацев «Тот-то, что виноваты! Да только не вы один!» «Никак нет ваше превосходительство! Я был старшим в чине мне и отвечать за случившееся!» «Не беспокойтесь, за этим дело не станет!» раздувая ноздри от гнева, посулил ему командующий. «Прошу прощения у вашего превосходительства», поспешил вставить свои пять копеек Студицкий, но как начальник госпиталя именно я несу ответственность за персонал и находящегося на излечении Каримхана Меровского. На лице Скобелева было ясно написано «ты-то куда лезешь», но выгораживать друзей было не в его правилах. «Будьте покойны, господин доктор, ваша деятельность получит должную оценку». «Ваше превосходительство, господин генерал, Михаил Дмитриевич миленький!» Внезапно заторотурила Катя Сутолмина, прижав руки к пышной груди. «Это я во всем виновата. Я уговорила Дмитрия Осиповича, то есть господина полковника мамацева устроить нам прогулку, а он так любит меня, что просто не смог отказать». «Не надо его наказывать, прошу вас, ведь нас спасли никто не пострадал. То есть мой Димочка, конечно, ранен, но ведь не сильно». Все это было сказано так быстро и таким умоляющим голосом, что генерал-адъютант на секунду смешался. Скобелев, конечно, интересовался дамами и не чурался их общество, но никогда не понимал. Он вообще считал, что военному не должно заводить семьи, поскольку все мысли настоящего солдата должны быть заняты службой. А разве так бывает, когда рядом с тобой такое ветреное, непостоянное, иной раз даже неразумное, но при этом столь прекрасное существо? «Мадмазель», – начал он, прочистив предварительно горло и тщательно подбирая слова – «Вы себе не представляете, как я рад, что тыкинцам не удалось захватить вас с баронессой с тем, чтобы продать в гарем какому-нибудь местному сердару или как их там называют». «Вы правы, Михаил дмитрич мягко заметила мадмуазель Штиглиц. «Это было непростительное ребячество с нашей стороны, и нам очень стыдно являться причиной вашего беспокойства». «Что, вы тоже хотите объявить себя виновницей этого происшествия?» Небезъяда в голосе поинтересовался генерал. «Может, кто-нибудь еще готов взять на себя ответственность?» С этими словами его взгляд остановился на Будищеве. Дмитрий все это время стоял немного в стороне, вытянувшись во фронт, или же, говоря более привычным ему языком, по стойке смирно». Скубелев некоторое время отдавил непонятного прапорщика взглядом, но тот, казалось, не чувствовал ни малейшего неудобства. Это было непривычно, даже, можно сказать, раздражало. Но, как ни крути, именно он вовремя вызвал на подмогу охотников, да и сам отличился. Кстати, не в первый раз. «Теперь с вами, милостивый государь!» «Раз уж вы догадались послать денщика к Слуцкому, отчего не направили его прямо ко мне?» «И кто бы к вам пустил моего Федора?» – вопросом на вопрос ответил моряк. «Тоже верно. Вынужден был согласиться командующий. Но как вы догадались, что токинцы попытаются освободить мальчишку?» «Случайно, ваше превосходительство? Уж больно у него вид был хитрый. Сразу видно, что-то затевает». Бледный как смерть, Карим при этих словах попытался было принять независимый гордый вид, но у него плохо получилось. «Кстати, а отчего Карим такой квелый?» – озаботился здоровьем заложника генерал. Не помяли часом? «Не могу знать ваше превосходительство!» Пожал плечами прапорщик, может, съел чего не свежего. А синяки? На языке будищева просто крутилось сакраментальное, есть не хотел, но он все же заставил себя сдержаться и лишь недоуменно пожал плечами, мол, на все воля Божья. Мальчик неловко упал, пришел к нему на помощь Студицкий, видя, как юный туркмен начинает покровить от стыда или гнева. «Бывает». Хмыкнул, начавший отходить от гнева Скобелев. Главное, что дедушке не удалось его отбить. «Дедушка тут, может, и ни при чем», – в заметил Дмитрий, но командующий его все равно услышал. «Тогда кто?» «Текинцы – ваше превосходительство. Им наверняка поперек седла, что мерзкий сердар не хочет послать помощи в Геок-ТП, так что они вполне могли сами взять его в заложники». а парню через местных или маркетантов наплели, мол, освободим. Вы полагаете, это возможно? Возможно всякое, господин генерал, но главарь нападавших очень неплохо говорил по-русски, и если его вдумчиво допросить, то он наверняка расскажет много интересного, и где они взяли столько патронов тоже. Вы опять за свое? — нахмурил брови Скобелев. «Так спросить-то можно?» — пожал плечами Будищев, приняв как можно более простодушный вид. «Спросить все можно. На охоту ездить без должного эскорта не нужно». «Все так делают?» — горестно вздохнул прапорщик. «Никакой дисциплины!» «Черт бы вас побрал!» — снова вызверился командующий. «Убирайтесь прочь с моих глаз, господа офицеры, и помните, при следующем вашем проступке я вспомню и об этом. Что же до вас, милые барышни, то я в самое ближайшее время намерен отправить вас в Красноводск. Вам там будет безопаснее, да и мне спокойнее. Но ваше превосходительство, ничего не желаю слышать!» Покинув штабную кибитку, участники столь необычного происшествия на минуту остановились в нерешительности. После всего пережитого следовало что-то сказать друг другу, но нужные слова от чего то не находились. мамацев с немым обожанием смотрел на даму сердца, а та в ужасе от предстоящей разлуки на него – Будищев искоса поглядывал на внешне равнодушную Люсию, а та, скрывая волнение, нервно теребила шаль. Студицкий взирал на все это добродушно, немного грустно улыбаясь при этом, и только Карим не мог скрывать своих чувств, более всего напоминая волчонка, из зубов которого выдернули кость. «Нам, кажется, пора», — первым нарушил молчание доктор. «Вы правы, Владимир Андреевич», – тут же согласилась баронесса. «В госпитале много дел». «Прощайте, Екатерина Михайловна», – выдавил из себя бравый подполковник и горячо поцеловал руку мадмуазель с утолменой. «Я буду ждать вас, Дмитрий Осипович», – всхлипнула та, – «хоть всю жизнь». «Честь имею, господа». обернулся к остальным мамацев и сделав общий поклон вскочил на подведенную ему денщиком лошадь дмитрий хотел было последовать его примеру но затем спохватился и сняв приторочный к седлу винчестер отнес его владельцу классный девайс сказал он непонятную фразу протягивая оружие студицкому «Оставьте себе, Дмитрий Николаевич!» Мягко улыбнулся доктор и, видя удивление в глазах приятеля, добавил. «Вам он нужнее, да и стреляете вы из него лучше!» «Нет-нет, отказа я не приму, это подарок!» «Спасибо!» Искренне поблагодарил его моряк, после чего, повернувшись к баронессе, сделал попытку пошутить. «Интересная у нас вышла прогулка, Люсия Александровна, не находите?» «Я бы сказала страшное», – напряженным голосом ответила ему барышня. «Мы все чуть не погибли из-за этой глупой затеи». «С вами бы ничего не случилось», – неожиданно подал голос, молчавший до сих пор крим «Я бы не позволил». «Кто бы тебя спрашивал?» – отмахнулся Будищев. «Госпожа Люся», – не унимался мальчишка. «Не выходите замуж за гору Мергена, я уже взрослый мужчина и сам могу на вас жениться!» Услышав столь неожиданное предложение руки и сердца, мадемуазель Штиглиц слегка оторопела. Студицкий из деликатности удержался от смеха, ограничившись улыбкой, а Сутолмина, до сих пор полагавшая юного джигита своим поклонникам, просто ахнула. «Как?» «Какой пассаж, господа!» – изумленно воскликнула она, широко распахнув все еще заплаканные глаза. «Ты выйдешь замуж за сердара маматься!» – снисходительно пояснил ей Карим. «А я возьму в жены госпожу Люсю, и всем будет хорошо!» «Выйдешь тут! Вот отправят нас в Красноводский кукуй там в одиночестве!» Огорченно вздохнула сестра милосердия, после чего, как будто спохватившись, обернулась к будищеву. «А что вы думаете об этом, Дмитрий Николаевич?» «Я думаю, любезная Екатерина Михайловна», — без тени улыбки заметил прапорщик, «если мамацев на вас не женится, то он совершеннейшая свинья». «Вы полагаете?» — округлила глаза барышня. «Уверен». тем более, что священников в бами хватает, обвенчаетесь и никакой Скобелев не сможет вас разлучить». «Какая прекрасная идея!» – радостно воскликнул Студицкий, не в силах больше сдерживать веселье. «Да вы просто купидон!» – укоризненно покачала головой баронесса. «Люсия Александровна», – начал Буддищев, немного помявшись, – «Мы так и не смогли толком поговорить. Быть может, сегодня вечером?» «У нас еще будет время, Дмитрий Николаевич!» Равнодушно прервала она его. «Но вас же отправляют в Красноводск!» «Так не сегодня же!» — отозвалась баронесса, после чего подошла к своей лошади и почти приказала. «Да помогите же мне!» немного сбитый с толку переменой настроения барышни дмитрий помог ей взобраться в седло пока студицкий оказывал ту же любезность Кате. потом они все вместе уехали а оставшийся в одиночестве прапорщик немного недоуменно смотрел им вслед а может прав скобелев подумал он без них реально спокойнее будет и вообще скорее бы уже в поход разобраться с этим гиок тп будь он не ладен да возвращаться в питер офицерский чин уже есть орден святого владимира дающий право на дворянство тоже какого чёрта я вообще тут делаю конце ноября в Закаспийский край прибыли последние подкрепления для предстоящей экспедиции Скобелева. Наконец-то все войска были в наличии, а необходимые припасы собраны. Откладывать поход далее не имело смысла. На смену иссушающей летней жаре давно пришла мягкая среднеазиатская осень. Вершины Капетдага уже пару раз покрывались снегом, правда ненадолго. Листва в низинах пожухло и осыпалось, а по ночам случались заморозки. И такая погода как нельзя лучше подходила для суровых пришельцев с далекого севера. первый в путь, как всегда, двинулась кавалерия. Четыре сотни таманского полка во главе с самим белым генералом, довольно большой отряд местных туркмен, имевших давние счеты с текинцами, полубатарея дальнобойных пушек под началом капитана Полковникова и морской взвод на Тачанках под доблестным командованием прапорщика Будищева. Следом шли более медленные пехотные отряды, сопровождавшие обоз. В бесконечной вереницей тянулся караван тяжело нагруженных верблюдов и почти такая же длинная колонна повозок. Некоторые из них выделялись большими эмблемами Красного Креста на парусиновых пологах. В одном из таких фургонов путешествовали две сестры Милосердия, баронесса Люсия Александровна Штиглиц и ее подруга Екатерина Михайловна мамацева урожденная с утолмина. Судя по всему, скоропалительная женитьба командира 4-й батареи и была той причиной, по которой генерал не выполнил свою угрозу и не отослал барышень в глубокий тыл. Венчал их и романах отец Афанасий, невысокий, но при этом довольно кряжестый человек лет примерно сорока от роду, с весьма интересной судьбой. По какой-то причине он не смог ужиться в монастыре и потому записался в Закаспийский край санитаром в один из отрядов Красного Креста. В отличие от многих других представителей священства, отец Афанасий никогда не чурался никакой, даже самой грязной работы, не забывая, впрочем, и о своем сане. Закончив перевязки, он шел утешать страждущих, причащать умирающих, и отпивать покойников, сочетая таким образом заботу о душах и телах своей паствы. Единственным недостатком всего достойного пастыря было некоторое пристрастие к чарке. Не то, чтобы он был запойным пьяницей вовсе нет, Но выпив, батюшка иной раз становился оживленным, начинал напевать какие-то гимны, слегка при этом гнусавя, и проявлял редкое рвение к служению. Собственно, благодаря именно этой слабости, отец Афанасий и согласился окрутить наших молодоженов, дав себя уговорить всё тому же Будищеву. К чести батюшки следует заметить, что деньги за венчание он не взял, но притом постарался провести таинство в максимальном соответствии с правилами, что было совсем непросто в его положении. Теперь батюшка правил одним из санитарных фургонов, изредка перебрасываясь словом сидящей подле него баронессой. Не холодно вам, участливо поинтересовался священник. Немного, односложно отвечала та. — Ничего, — поспешил утешить ее тот, — прибудем на место, разведем огонь, согреемся. — Скорей бы. До Батыр-Калы всего ничего осталось. Даст Бог, к полудню будем. Правда, говорят, тыкинцы намереваются в нем обороняться. — Вы полагаете, будет бой? — встревожилась барышня. — Ничего этому антихристу не сделается, — сердито отрезал отец Афанасий, подразумевая, очевидно, будущего от «Отчего вы так его называете?» Прекрасно поняла, о ком речь Люсия. «А кто же он еще? Атеист, насмешник и безбожник, стало быть, антихрист и есть!» «Не сердитесь на него, батюшка! Он действовал из благих побуждений!» «Да разве я за то венчание в обиде?» — усмехнулся Ерамонах. «Соединить любящие сердца перед лицом Господа — дело богоугодное!» «Тогда что же?» — Ничего, побереглись бы у от него барышня. — О чем вы, батюшка? — У вас дочь моя. — Но у меня нет и не может быть никаких отношений с этим человеком. — А вот врать отцу своему духовному нехорошо. — Святой отец, во-первых, я лютеранка, — вспыхнула Люсия. — Разве же это препятствие для греха-то? вздохнул отец Афанасий. — А во-вторых, он женат. «Ишь ты!» – озадачился по откуда сие ведома Денщик проболтался. «Вот оно как!» – задумался иеромонах. «Батюшка, я вас прошу, не надо никому об этом говорить!» После недолгого молчания попросила сестра милосердия. «Мое дело сторона!» – после недолгого раздумья ответил священник. При подходе к Егин-Батыр-Кале выяснилось, что тыкинцы не стали обороняться в ауле, очевидно, решив сосредоточить свои силы непосредственно в денгиль тп Узнав об этом, Скобелев немедленно приказал занять аул, выбрав его в качестве базы для дальнейших действий, но вместе с тем, подозревая возможность засады, одновременно послал две сотни таманцев обыскать окрестности. Казаки с энтузиазмом взялись за дело и скоро пригнали большую оттару овец, брошенную прежними владельцами. «По крайней мере, с голоду мы не умрем», — хмыкнул Будищев, наблюдая за результатом поисков. «Надо бы и нам чего пошерстить», — хмуро заметил с высоты седла полковников. «Наверняка в ауле остались какие-нибудь припасы». Заботы командира полубатареи были понятны. Интенданты с провиантом и фуражом подтянуться еще не скоро, а кормить людей и особенно лошадей надо каждый день. Да-да, лошадей в первую очередь, потому как русский мужик, пусть и одетый в солдатскую шинель, терпеливый и неприхотлив, а кони от бескормицы быстро копыта протянут, и тогда будет плохо всем». «Так пошлите после боя кого из нестроевых?» – пожал плечами прапорщик. «Дмитрий Николаевич!» – в голосе капитана послышалось раздражение от необходимости объяснять очевидные вещи. «Найти мало. Надо одно уберечь от прочих соискателей!» «Так пошлите с ними, пан Пушка!» – прикинулся шлангом Будищев. — Чтобы казаки у нас опять из-под носа целую сотню пудов фуража увели? — хмыкнул полковников. — Благодарю покорно. Но, во-первых, не сотню, — рассмеялся моряк, припомнив ту историю, а вот что, во-вторых, сказать не успел, поскольку к ним мчался от скобелева «Их превосходительство приказали артиллерии занять вон ту высоту и обстрелять Денгиль-ТП!» – прокричал им офицер в косматой кавказской папахе. «Однако!» – покачал головой капитан, глядя на возвышающийся над местностью курган с очень крутыми склонами. Потом обернулся к прапорщику и почти умоляющим тоном попросил. «Дмитрий Николаевич, голубчик, вы все одно постоянно находитесь в резерве. Позицию вам оборудовать, тфу и растереть, не то что нам, многогрешным. Приглядите за фуражирами а?» «Ладно», – нехотя согласился Будищев, не отрываясь при этом от бинокля. «Так я на вас надеюсь», – повеселил полковников и приказал подчиненным выдвигаться. В одном капитан был прав. Пока их отряд шел к Денгиль-ТП, противник старался держаться подальше от русских колонн, и лишь иногда небольшие партии степных наездников маячили на горизонте, не решаясь приблизиться на расстояние верного выстрела к белым рубахам. Пару раз по ним все же выстрелили шрапнелью, совершенно отбив таким образом охоту подходить ближе. так что случая отличиться у морской батареи пока что не было, и ее все время держали в резерве. Как только конные артиллерийские упряжки оказались у подножия кургана, выяснилось, что его склоны куда более отвесны, чем показалось издали. О том, чтобы втащить на его вершину всю полубатарею, нечего было и думать, а потому полковников решил ограничиться одним орудием. Но даже его доставить на место оказалось совсем непросто. Лошади для этой цели не годились совершенно, так что надежда оставалась только на людей. С огромным трудом, буквально на руках артиллеристам, удалось доставить свою пушку на вершину. Пару раз стальная махина едва не сорвалась вниз, грозя передавить следовавших за ней подносчиков снарядов Но, к счастью, все обошлось. Полковников, видя, как трясутся руки у смертельно уставших наводчиков и фейерверкеров, сам встал к прицелу и произвел первый выстрел в сторону вражеской цитадели. Пролетев примерно половину расстояния до Денгиль-ТП, граната врезалась в землю и бессильно разорвалась, подняв лишь кучу песка. Исправив прицел, русские артиллеристы выпалили еще несколько раз, но так и не достали до противника. «Куда же вы полите с досадой прокомментировал их стрельбу Будищев. «Там расстояние километров восемь, а то и больше». «Чего?» – встрепенулся, услышав очередное непонятное слово Шматов. «Того!» – отмахнулся прапорщик. «Мужики корячились, а все бестолку!» «Такая доля у нашего брата-мужика!» – философский заметил Федя. Между тем, кое-какие последствия у столь неудачного обстрела все же были. Как оказалось, у токинцев тоже была артиллерия, и их канониры решили ответить ударом на удар. Сначала над их цитаделью вспухли клубы белого дыма, потом донесся звук выстрела, и поблизости от одного из казачьих разъездов звучно шлепнулся вражеский снаряд. Впрочем, действие последнего оказалось еще меньшим, чем у русского. То ли это было ядро, то ли никто не удосужился снарядить бомбу порохом, Но немного покрутившись, вражеский гостиниц затих, так и не произведя никакого эффекта. Впоследствии выяснилось, что все снаряды текинцев таковы, и вскоре на них вообще перестали обращать внимание. Между тем, вокруг крепости стали появляться все новые и новые группы наездников. Сначала они вели себя довольно пассивно, Но затем стали объединяться, как соединяются между собой каплер ртути, и вскоре образовавшаяся таким образом толпа двинулась на немногочисленный еще русский отряд. Казаки не стали рисковать и, обстреляв противника из берданок, поспешили отойти. Оказавшаяся на вершине пушка несколько раз довольно удачно ударила потыкинцам шрапнелью, Но поскольку таких снарядов к ней доставили немного, полковников был вынужден перейти на не столь действенные гранаты. Положение сложилось, если не критическое, то довольно близкое к тому. Передовая пехотная колонна только подошла к егин батыр и не могла поддержать зашедший далеко авангард. Казачьи сотни оказались слишком рассеяны, и вряд ли сумели бы выстоять против одновременной атаки нескольких тысяч тыкинских всадников, а стоящие у подножия артиллеристы оказались без командования, поскольку оба офицера находились сейчас на вершине кургана. «Богачев, какого лешего ты сопли жуешь!» – заорал на растерявшегося фельдфибеля Будищев. «Снимай пушки из передковы, жарь по басмачам!» «Уходить надо, ваш бродь!» — глухо пробормотал тот. «Не ровен час прорвутся и захватят пушки!» «Я тебе, твою мать, уйду!» — вызверился прапорщик. «А ну, снимайте с спиритковы, заряжайте!» «Чем заряжать?» — с надеждой в голосе спросил отчаянный фейерверкер с фамилией Анчуткин. Вопрос был непраздным. В снарядных ящиках имелись чугунные гранаты, новомодные диафрагменные шрапнели и немного старинной картечи. Самой действенной против открытой живой силы противника была, разумеется, шрапнель, но для ее применения нужно было рассчитать угол возвышения орудия, определить расстояние и выставить трубку, чтобы она обрушилась на врага сверху и выкосила его, подобно тому, как коса литовка срезает зелень на заливном лугу. Проблема была лишь в том, что ничего из вышеперечисленного Дмитрий не умел, а времени на эксперименты не было. Гранаты были хороши против строений и иных не слишком прочных укрытий, но в пустыне они часто зарывались в рыхлый песок и потому теряли в эффективности, а оставалось... «Заряжай картечью приказал Будищев. «Слушаюсь». Одновременно отозвались Анчуткин и мысленно простившийся с жизнью богачев. Получив приказание, артиллеристы действовали как автоматы. Сняли орудия и ездовые за неимением иного укрытия отвели коней в сторону и взялись за винтовки. А канониры тем временем зарядили пушки и навели их на приближающуюся кавалерийскую лаву. Как только подойдут, бейте в упор! Отдал свое последнее приказание прапорщик и, обернувшись к Егорычу, заорал «Вперед!». Старый солдат понял его с полуслова и щелкнул кнутом. Получив порцию лошадиного допинга, упряжки вихрем полетели навстречу врагам и судьбе. Дмитрий не зря так придирчиво выбирал ездовых для своих тачанок, а затем нещадно их муштровал. Оказавшись перед противником, они мигом развернулись и также лихо помчали назад, а руки стрелков тем временем легли на рукояти и большие пальцы вжали гашетки. Почти одновременно зарокотавшие пулеметы плеснули свинцовые струи в догонявших их текинцев И те принялись рвать их тела, сбивать с ног лошадей, вызывая хаос и неразбериху в атакующей лаве. А когда боевые колесницы покинули сектор обстрела русских пушек, в дело вступила картечь. Тяжелые чугунные пули, заботливо уложенные рядками на жестяные поддоны, вырвались из пушечных жерл, и проделали три широких просеки в атакующей коннице, смешав остатки всех, кому не посчастливилось попасть под удар с землей и друг с другом. Несколько сотен только что еще живых и чувствующих существ мгновенно превратились в кровавое и грязное месиво, а те немногие, кому посчастливилось уцелеть, бросились прочь в панике, нахлёстывая своих знаменитых скакунов. но мало кому из них удалось спасти свою жизнь в тот день ибо вслед отступающим хлестнули очереди пулеметов а к артиллеристам наконец то прибежал запыхавшийся полковников полубатарея слушай мою команду срывающимся голосом закричал офицер трубка девять прицел восемьдесят бац бац и мимо устало отозвался будищев вытирая по со взмокшего лба. «И ничего не мимо!» восторженно заорал Шматов, глядя, как Шрапнель накрыла бегущих с поля боя всадников, а в большую группу тыкинцев на левом фланге врубились сотни таманцев во главе со Скобелевым. «Ты посмотри, граф!» радостно вопил Федор. «Белый генерал в бой пошел!» «Хрен его понес, а не сам он пошел!» буркнул Дмитрий, но его никто не слушал. Как нехороши были тыкинские джигиты в рубке, выдержать атаку казаков с Кобелева у них не получилось. Возможно, они были слишком шокированы погромом, случившимся с их собратьями, а быть может, таково было изначальное намерение их вожаков Но туркменские всадники мгновенно развернули своих быстроногих коней и те легко оторвались от преследовавших их таманцев. Белый генерал против обыкновения не стал долго гнаться за ними, а также развернул свои сотни назад. «Молодцы артиллеристы!» – гаркнул Михаил Дмитриевич во всю мощь генеральской глотки, появившись перед позицией батареи. «Славно всыпали халатникам! Рады стараться, ваше превосходительство!» Дружно отвечали ему солдаты, а вскочивший в седло полковников лихо отсалютовал сабли и отрапортовал так-молы-так. Так. Супостата разбили, потерь не понесли и вообще все в ажуре. «Конечно, артиллеристы, кто же еще?» Вздохнул будищевы тоже направился к генералу, чтобы не пропустить ненароком раздачу плюшек. «Четыре креста на полубатарею!» – расщедрился командующий, не скрывая восторга при виде побитых тыкинцев. «И господ офицеров в приказе отметим с занесением в формуляр!» омясь доложить вашему превосходительству о геройском поведении моряков во главе с прапорщиком будищевым попытался остаться честным человеком капитан но скобелев его не слушал а теперь отходите к каулу приказал он таманцы вас прикроют слушаюсь отозвался полковников уже вслед умчавшемуся как вихрь начальству